Поставив флаер на автопилот, я зачарованно смотрю на бесконечную гладь океана, простирающегося от горизонта до горизонта. Картина успокаивает, завораживает. Я уговариваю себя, что если это последнее, что увижу в своей жизни, то уже полет не был напрасным. Вот только жаль тех, кого я оставил. Им придется противостоять превосходящей силе и умирать одному за другим. По одному предположению Веры, главный штаб повстанцев находится в середине материка, в пустыне, в горах. По второму у них нет центрального штаба, есть разветвленные системы самоуправления от каждого зиккурата. Если так, моя задача практически недостижима. В первом случае есть надежда расположить к себе командира с помощью способностей, но к нему еще нужно добраться. А какая у картолонцев система распознавания свой-чужой, Ни в курсе ни я, ни Вера. Главное, чтобы нас не сбили на подлете. Когда голова закружилась от бесконечной синей, приключаясь на изучение последствий ядерного взрыва, смотрю записи удара по Китаю, представленные Эзером, считаю, как организм реагирует на радиацию. Вдалеке появляются очертания берега и переключаясь на ручное управление – Чем ближе сушить, а мы мысли, милостивая тонит. Только бы они нас не сбили без предупреждения. Вывожу карту в нижнем левом углу поля зрения, где мы обозначены зеленой точкой. Командую. Выделить декуратора, держаться минимум в десяти километрах от них. В первую очередь ударят по ним, говорит Вэра. Зная это, большая часть моих соотечественников ушла в леса. Я бы на их месте сидел на территории заводов, которые пунийцы не будут уничтожать, а потом попытаются отбить. Несколько точечных ударов по зекуратам, по заводам, производящим флаеры, оружие, электронику. Заражение территории радиоактивными изотопами. Год-полтора, и защищать завода будет особо некому, да и нечем. Еще лет пятьдесят, и пунийцы придут усмирять дикарей. Я только сейчас понял, почему паниецы не допускают к разработкам других. «По-хорошему, это их надо стереть с лица земли», — откликается Вера. «Горстка людей подмяла весь мир и перекрыла кислород остальным. У них ядерное оружие. Если удастся победить Арха, увидишь, во всем мире все будет по-другому». «Хорошо бы». Его прерывает некто, связывающийся с нами и говорящий на иностранном языке. Я ни слова не понимаю, но по знакам, которые подает Вера, понимаю, что все в порядке. Он ждет, когда связь прервется, и объясняет. «Повстанцы, спросили, кто мы и куда?» Ответил, что в центр. «И все? Я не верю, что все так просто?» «Похоже на то». Неплохо бы нам сесть в моем родном зекурате. Я пройдусь по родственникам и друзьям, узнаю хотя бы, где командный центр. Он один или их несколько. Разумная идея. Это далеко? 150 километров северо-западнее. Лови координаты.